Финны будут храбро сражаться, но их мало. От румын вообще ничего нельзя ожидать. Антонеску увеличил свою сухопутную армию, вместо того, чтобы уменьшить ее и улучшить. Проблемы, связанные с пинскими болотами. Охранение, оборона, минирование. Мины. После разрешения задач на Востоке будет достаточно оставить там 50-60 дивизий, танки. Борьба двух идеологий. Уничтожающий приговор большевизму не означает социального преступления. Огромная опасность коммунизма для будущего. Мы должны исходить из принципа солдатского товарищества. «Коммунист никогда не был и никогда не станет нашим товарищем. Речь идет о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то хотя мы и разобьем врага, через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность. Мы ведем войну не для того, чтобы законсервировать своего противника. Будущая картина политической карты России». Северная Россия отойдет к Финляндии, протектораты в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии. Борьба против России, уничтожение большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции. Новые государства должны быть социалистическими государствами, но без собственной интеллигенции. Не следует допускать, чтобы у них образовалась новая интеллигенция. Здесь будет достаточно лишь примитивной социалистической интеллигенции. Командиры частей и подразделений должны знать цели войны. Комиссары и лица, принадлежащие к ГПУ, являются преступниками, и с ними следует поступать, как с преступниками. Эта война... «Будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке сама жестокость, благо для будущего». Во второй половине дня совещание у фюрера «А. Югославский вопрос. Принято решение в духе моего плана. Лист должен 5 апреля перейти в наступление». Молчи и надейся. Встречу с эмиссарами Павелича, которые сразу же после переворота ринулись в страну, обходя пограничные посты, Вейзенмайер не доверял никому, ибо сам взвешивал и соизмерял силы, которые представляли легальный мачек и нелегальные усташи. Путь к его Вейзенмайера победе был именно в этих двух силах — бескровной, мачековской, и кровавой, усташеской. Выдавая авансы на будущее тем и другим, Вейзенмайер поступал как политик нового типа — сначала привязать к себе людей, а уж потом выдвигать того или иного, причем тот, кого он выдвинет на авансцену, уничтожит своего политического соперника, а он, Вейзенмайер, останется в стороне. Со Славко-Кватерником, доверенным Павелича по полковником бывшей австро-венгерской армии, Вейзенмайер виделся почти ежедневно на двух конспиративных квартирах в пригороде Загреба Тушканце с писателем Миле Будаком, ближайшим соратником Повелича, Везенмайер толком поговорить не смог, тот лежал в больнице. Он вернулся в Югославию открыто сразу после амнистии тридцать восьмого года, и власти не арестовали его, ибо книги его читались на расхват, и умные люди в министерстве внутренних дел справедливо решили, что суд Привлечет к будоку, а следовательно и ко всему усташескому движению,